отдавать свое тепло и свет. Отдав свой свет и тепло всем вокруг, пламя свечи продолжает жить в этом свете и тепле. Ее свет и тепло лучатся в горизонтальной плоскости. Для того чтобы направить свет и тепло в горизонтальном направлении, свеча должна гореть в вертикальном направлении. Без горизонтального измерения не может быть и вертикального измерения. А без вертикального измерения не может быть горизонтального измерения. Спросите себя, куда я отправлюсь после этой жизни. Наши поступки и слова, формируемые в этот самый миг, ведут нас по прямой линии, но они также уводят нас в боковое ответвление, поскольку они вливаются в окружающий нас мир и воздействуют на него. Они могут сделать мир более красивым и ярким. Эти красота и яркость могут перейти в будущее. Нам вовсе не следует искать свои подлинные самости только в одном вертикальном направлении. Когда я кипячу черный китайский чай улун, то бросаю чайные плитки в чайник и заливаю их кипятком. Проходит пять минут, и чай можно пить. Когда я пью чай улун, он входит в меня. Если я налью в чайник еще горячую воду, заварив его еще раз, то чай из этих листьев продолжает входить в меня. После того, как я вылью из чайника весь чай, в нем останутся только использованные чайные листья. Оставшиеся листья составляют лишь очень небольшую часть чая, а тот чай, который вошел в меня, представляет собой гораздо более обширную часть чая. Это самая богатая часть. То же самое верно для нас. Наша суть вошла в наших детей, друзей и всю вселенную. Нам надо найти себя в этих направлениях, а не в использованных чайных листьях. Я призываю вас увидеть, как вы перерождаетесь в формах, которые вы не считаете собой. Вам надо увидеть свое тело в том, что не является вашим телом. Это называется вашим телом за пределами вашего тела. Вам не надо ждать, когда пламя выгорит для своего перерождения. Я перерождаюсь много раз в течение каждого дня. Ежесекундно во мне происходит перерождение. Моя практика состоит в таком перерождении, чтобы мои новые формы проявления приносили миру свет, свободу и счастье. Я учу с ь п р е с е к а т ь перерождение дурных поступков. Если у меня появилась жестокая мысль или мои слова содержат ненависть, такие мысли и слова не переродятся. Будет нелегко поймать их и вернуть назад. Они похожи на скаковую лошадь. Мы должны стараться не позволять нашим деяниям тела, речи и ума уводить нас в направлении дурного поступка, дурной речи и дурного мышления.